Эпилог. Старший референт Савельич Безубов пользовался особым расположением спин-протектора. Именно поэтому в его обязанности входило докладывать спин-протектору о плохих новостях. Ну, то есть не вообще обо всех плохих новостях, а о тех, которые спин-протектору знать было необходимо. В правильно устроенном государстве каждый должен заниматься своим делом, Поэтому спин-протектор должен заниматься только теми делами, которые требовали его непосредственного внимания. Для того, чтобы разбираться с прочими делами, существовали Сенат, Кабинет министров, полиция, Министерство по внештатным ситуациям и множество других подразделений и ведомств. Ну, к примеру, зачем спин-протектор узнать о том, что пенсионеры получают пенсию в пять раз меньше прожиточного минимума? Или то, что врачи в областных клиниках зачастую скидываются, чтобы купить лекарства, необходимые тяжело больным пациентам. Должен ли спин-протектор заниматься подобными вопросами? Разумеется, нет. Спин-протектор должен заниматься не рутиной, а делами первостепенной важности, без которых вверенное его заботам государство в момент утратит самобытность и суверенитет. Вот так обстоят дела. Несмотря на дорогие костюм, часы и прочие причиндалы, которые Чипизубов очень любил, вид у него – рыжеватые волосы, будто растрепанные ветром, удивленно вытаращенные глаза, короткая верхняя губа, будто приклеенные к ней щеткой усов, мелкие неровные зубы – вечно был, как у облитого водой котенка, взъерошенный и напуганный. Спин-протектору это нравилось. Чипизубов об этом знал. И старался не разонравиться спин-протектору. потому что иначе старшим референтом станет кто-нибудь другой. А Савелий Чепизубов тотчас же утратит весь свой авторитет и влияние в кругах, особо приближенных к спин-протектору. А без этого Чепизубову и жизнь будет не в радость. Быть таким же, как все, разве можно сыскать более горькую долю для бывшего высокопоставленного чиновника? Самое любопытное, что в государственной табеле о рангах «Должность старшего референта» котировалась совсем невысоко и приравнивалась к армейскому званию прапорщика. Но, как известно, денщик, чистищий сапоги верховному главнокомандующему, значит гораздо больше, чем любой из генералов. Если, конечно, он не дурак. А Савелий Чепезубов дураком не был. Его можно было назвать кем угодно: интриганом, лжецом, подхалимом, филистером, лизоблюдом, пустобрём. Только не дураком. Будь чи Пезубов дураком, он никогда бы не добрался до той должности, что занимал сейчас. А если бы и добрался, то долго бы на ней не удержался. Вот так. Чепезубов скользнул в чуть приоткрытую дверь кабинета спинпротектора и замер между двумя гвардейцами, обеими руками прижимая к груди красную папку с гербом. В отличие от многих других, Чепезубов не признавал планшетов, ноутбуков, смартфонов, и прочих новшеств, отдавая предпочтение старой доброй папке с бумагами. Спинпротектору, который и сам был не в ладах с современной оргтехникой, а любые гаджеты считал сатанинскими игрушками, чепезубовская манера появляться с папкой в руках тоже нравилась, и чепезубов тоже об этом знал. А если бы не знал, то был бы дураком. Но дураком, как нам уже известно, чепезубов не был. Зато Чепезубов умел подавать самые плохие новости так, что они казались не такими уж плохими. За это великое искусство спин-протектор особо выделял его среди других своих помощников. Ему ведь и самому не очень-то хотелось разбираться с плохими новостями, а с помощью Чепезубова это занятие становилось похожим на разгадывание замысловатых ребусов, которое само по себе доставляло спин-протектору удовольствие. Даже если в итоге выходило совсем не то, что хотелось, за столом спин-протектора не было. Чепезубов осторожно глянул по сторонам. Как утверждали злые языки, его выпученные, как у глубоководной рыбы, глаза обладали способностью видеть даже собственные уши. Конечно, это было неправдой. Тем не менее, рыбьи глаза совеля Чепезубова обладали одним уникальным свойством. Всякому, кто встречался с ним взглядом, хотелось тотчас же отвести взгляд в сторону. Не чувствовал этого один только спин-протектор. Быть может, потому что на него Чипизубов всегда смотрел с почтением и плохо скрытым обожанием. И спин-протектору это нравилось. — А, Чипизубов! — раздался голос справа из-за беломраморной дорической колонны. Непонятно зачем и как оказавшийся в этом зале. Старший референт сделал шаг вперед и подобострастно улыбнулся. Господин спин-протектор. Спин-протектор стоял возле полотна Рубенса в тяжелой золоченой раме и ногтем ковырял кракелюры. Мелкие кусочки краски и лака, отшелушиваясь, падали на нижнюю часть рамы. Совсем запаршивила картинка. Не глядя на референта, сообщил спин-протектор. Пора в реставрацию отдавать. «Да, господин спин-протектор», – не задумываясь, согласился Чипизубов. Он знал, когда нужно соглашаться, не задумываясь. Спин-протектор отряхнул руки и повернулся лицом к референту. «Ты что-нибудь понимаешь в живописи, Чипизубов?» – спросил он. «Нет, господин спин-протектор», – честно признался референт. «А я вот понимаю». Почему-то с грустью произнес спин-протектор и заложил руки за спину. «Я столько в ней понимаю, Чапизубов, сколько ты никогда не будешь понимать, проживи ты хоть десять жизней». С последними словами он внезапно вскинул вверх левую руку с выставленным указательным пальцем. Но Чапизубов хорошо знал эту его привычку, поэтому и не испугался. Он лишь повинно опустил голову и произнес обычное. «Да, господин спин-протектор». Спин-протектор опустил руку, посмотрел на ноготь, под который забилась краска с картины Рубенса, и с досадой цокнул языком. Чеканя шаг, к нему тотчас же подошел гвардеец и протянул швейцарский нож. Спин-протектор открыл нож и принялся чистить ноготь специально для этого предназначенным инструментом. Швейцарские ножи с огромным числом лезвий и самых разнообразных приспособлений были слабостью спин-протектора. Одной из многих. Короче, Чепизубов, пришли кого-нибудь там, чтоб занялись картиной. А то чего доброго вся осыпется. Непременно, господин спин-протектор. Референт открыл папку, выдернул авторучку и сделал вид, будто что-то записал. Спин-протектор закончил чистить ногти, закрыл ножик и кинул его гвардейцу. Тот ловко поймал нож и спрятал в карман. Спин-протектор заложил руки за спину и гордым взглядом окинул развешанные на стенах картины. Оружие, дорогой утварь, головы и рога редких животных, застекленные рамки с большими экзотическими бабочками. Когда он смотрел на эту коллекцию, то мог представить, будто сам ее собирал. И чувство сопричастности к великим делам грело спин-протектору то странное, бесформенное образование, похожее на верблюжью колючку, что прежде когда-то, очень давно, образно именовалась душой. Тогда и форма у него была иная, и пахло оно по-другому, как-то очень по-особенному. Но о тех временах спин-протектор не любил вспоминать. Подобные воспоминания вызывали у него не ностальгию, как у обычных людей, а глухое раздражение. Закончив экспресс-осмотр уникального собрания редкости, спин-протектор направил свой взор на старшего референта. Он знал, что если Чепизубов пришел к нему сам, без вызова, значит, принес плохие вести. Именно поэтому спин-протектор старался оттянуть момент, когда нужно будет начать говорить о делах. Референт преданно смотрел на спин-протектора выпученными водянистыми глазами. Спин-протектор тяжело вздохнул, откинул в стороны полу пиджака, глубоко засунул руки в карманы и недовольно буркнул. Выкладывай. «Не хотите ли присесть, господин спин-протектор?» Референт сделал жест рукой в сторону письменного стола. «Что, настолько плохо?» – насупился спин-протектор. «Ну, это смотря с какой стороны посмотреть», – угрём вывернулся Чипизубов. «То есть в каком-то смысле новости неплохие?» «Всё зависит от интерпретации». «Вот только не надо говорить мне про интерпретации», – протестующий вскинул руки спин-протектор. Я столько в своей жизни интерпретировал, что тебе и не снилось. Я могу интерпретировать то, чего ты никогда не интерпретируешь, даже если проживёшь 11 жизней. Понял, чепезубов? Да, господин спинпротектор, повинно склонил голову референт. Ну вот и отлично, улыбнувшись, довольно хлопнул в ладоши спинпротектор. Мгновенные перепады настроения были для него обычным делом. «Излагай все по порядку». На всякий случай референт сделал шаг назад, после чего открыл красную папку и принял позу, подобную лирическому тенору, собравшемуся петь неаполитанскую песню из репертуара «Повороте». «Сегодня в 4 часа утра», хорошо поставленным голосом начал он, объединенными силами подразделения О и полиции была предпринята попытка захвата поселка по имеющимся сведениям, населенного вольными альтерами. «Прости, что?» Спинпротектор сделал шаг, наклонился вперед и приложил ладонь к уху, делая вид, будто плохо слышит. «Что ты сказал?» Референт отступил на шаг назад. «Попытка захвата?» «Так?» «Ты сказал, попытка?» «Именно так, господин Спинпротектор!» Голос Чепизубова был все так же невозмутимо ровен. сказывалась профессиональная выучка. То есть это означает, что посёлок не был захвачен? Посёлок был занят, уточнил Чепезубов. Спинпротектор вскинул подбородок и недоумевающе посмотрел на референта. Чёрт возьми, а в чём разница? Захвачен это от слова хватать, объяснил Чепезубов. Подумав, спинпротектор кивнул. Согласен. В посёлке нам Ничего схватить не удалось. Спин-протектор сдвинул брови. «Как? Вообще ничего?» Референт грустно улыбнулся и повел папкой в сторону. «А где же обещанные альтеры?» Вопрос прозвучал с угрозой, поэтому Чапизубов постарался снизить градус агрессивности. «Они ушли», — сказал он. «Куда?» — поинтересовался спин-протектор. «Этого мы пока не знаем». Спин-протектор сделал три шага вперед, затем развернулся и сделал те же три шага назад. Поднял руку с растопыренными пальцами и помахал ею. «Я чего-то не понимаю. Мы не смогли захватить в поселке ни одного Альтера, ни единого», подтвердил Чипизубов. «Как такое могло случиться?» Спин-протектор посмотрел на референта в надежде, что тот сумеет прояснить ситуацию. Чипизубов тут же распахнул папку, Быстро пробежал взглядом пару абзацев и ткнул пальцем в требуемую строку. Разумеется, во всех этих действиях не было никакой необходимости. Референт наизусть знал содержание всех документов, лежащих у него в папке, но от него требовалось соблюдать правила игры. Из донесения командующего операции, куратора секции КГБ Бабикова, трудно понять, что там на самом деле произошло. Он утверждает, что когда ловчие вошли в посёлок, там не было ни души. Но при этом он же говорит, что кто-то мешал ловчим выполнять свои обязанности, вывел из строя прожектора и все средства связи. Похоже, что это не выдумки, поскольку 79 человек из числа тех, кто принимал участие в операции, оказались в больнице с травмами различной степени тяжести: переломы, вывихи, ожоги. У восьми диагностируется необъяснимое изменение со стороны сердечно-сосудистой системы. Четверо впали в кому. Примерно тридцати потребовалась помощь психолога. «Что за черт?» – растерянно произнес спин-протектор и опрометью кинулся к столу. Спин-протектор почувствовал себя неуверенно. Он всегда чувствовал себя неуверенно, когда не понимал, что происходит. Для того, чтобы снова обрести присутствие духа, требовалось почувствовать себя спин-протектором. Лучше всего у него это получалось, когда он сидел за массивным письменным столом под собственным портретом. Упав в кресло, спин-протектор положил руки на подлокотники, поставил ноги на специальную скамеечку, прижался спиной к мягкой спинке, поёрзал ягодицами по сиденью и счастливо улыбнулся. Слившись с креслом, он снова стал самим собой, всевластным, спин протектора. «Где этот Бабиков?» — строго спросил он у референта. «Ждет за дверью», — ответил тот. «Давай-ка его сюда». Спин протектор сделал жест гвардейцам. Те приоткрыли двери, и кто-то, находящийся по другую их сторону, втолкнул в кабинет Бабикова. На кураторе все еще была военная полевая форма и крапчатый берет с эмблемой в виде черного щита с вписанным в него вертикально стоящим мечом. на рукоятку которого был надет лавровый венок. Несмотря на форму, вид у Бабикова был жалкий и бледный. Он бросал по сторонам затравленные взгляды, как хорек, угодивший в капкан. Глаза его влажно блестели, а по щекам катились крупные капли пота. «Бабиков!» — как приговор произнес спин-протектор. «Господин спин-протектор!» — в растерянности пробормотал куратор. Он не знал, что делать, броситься ли к столу или пасть на колени. Господин спин-протектор. «Ну-ну, я слушаю тебя!» Ободряюще улыбнулся спин-протектор. «Расскажи нам, как ты умудрился не поймать ни одного?» Тут спин-протектор вскинул руку с выставленным указательным пальцем и, потряся им, громогласно повторил. «Ни одного!» Бабиков нервно затряс головой. «Что это значит?» — спросил спин-протектор у референта. — Мне кажется, он пытается уйти от ответа, — сказал Чипизубов. — Точно. Спин-протектор выдвинул ящик стола, достал из него кольт с золоченым стволом, на котором была выгравирована дарственная надпись, дернул затвор, щелкнул предохранителем и стукнул рукояткой по столу. Он держал пистолет двумя руками, направив ствол на куратора. — Все, Бабиков, шутки кончились. 2 дня назад ты тут уверял меня, что по крайней мере 5 сотен альтеров у тебя уже в кармане. Ну и где они теперь? Бабиков развёл в стороны трясущиеся руки. Он хочет сказать, начал чепезубов. Я понял, что он хочет сказать, рявкнул на него спинпротектор. Я хочу, чтобы он объяснил, как так случилось, что он не смог захватить ни одного альтера. Ну, Бабиков, отвечай. «Я долго ждать не стану!» Куратор попытался что-то ответить, но спазм сжимал ему горло, будто резиновый жгут. Он попытался прочистить горло, но подавился слюной и зашелся в тяжелом спастическом кашле. «Кто-нибудь!» — махнул стволом пистолета спин-протектор. «Стукните его по спине!» Гвардеец стукнул куратора так, что тот, чтобы не упасть, сделал два шага вперед. Зато кашлять он тотчас же перестал. Их предупредили. С трудом выдавил из себя Бабиков. «Их это Альтеров?» — уточнил спин-протектор. Бабиков молча кивнул. Спин-протектор со задачным видом почесал стволом пистолета висок. «И кто бы это мог быть?» «Мастер!» — поспешил ответить куратор. «Тот Альтер, что сидит в 45-м пансионате?» Бабиков быстро кивнул. Спин-протектор раскинул руки в стороны. и навалился грудью на стол. И как же позволю знать, он это сделал. Бабиков быстро огляделся, затем посмотрел на потолок. С потолка на него молча взирал грозный и недовольный бог. Заглянув в глаза бога, Бабиков понял, что спин-протектор не поверит тому, что он скажет. Ну, он может всё, почти выкрикнул Бабиков. Ах, вот как! С ледяным спокойствием произнес спин-протектор. «Что ж, это многое объясняет». Он поставил пистолет на предохранитель и кинул его в ящик стола. «Все», – махнул он рукой. «Мне надоело. Уберите с глаз моих это жалкое создание». «Куда, господин спин-протектор?» – спросил Чипизубов. «Что значит «куда»?» – недовольно глянул на него спин-протектор. «Куда убрать?» – Чипизубов взглядом указал на Бабикова. Спин-протектор оценивающе посмотрел на куратора. «Ну, я даже не знаю», – задумчиво произнес он. «Думаю, пока в какую-нибудь камеру, где сыро и много крыс». «У нас есть такая камера?» «Найдем», – господин спин-протектор, – уверенно кивнул Чапизубов. «Ну и замечательно», – довольно кивнул спин-протектор. «Пусть сидит там, дружит с крысами». А мы тем временем проведем полное расследование данного выходящего за рамки моего понимания случая. Хорошего тебе настроения, Бабиков». Спин-протектор взмахнул рукой, гвардейцы подхватили Бабикова под руки и выкинули его за дверь. «Как думаешь, Чипизубов, кому поручить расследование?» Референт заглянул в папку, словно там у него уже лежала страница с распечатанным ответом. «Я полагаю, Бергудин справится, господин спин-протектор». «Бергудин». Спинпротектор в задумчивости постучал себя пальцем по нижней губе. «Хорошо. Пусть будет он». Референт сделал пометку. «Ну вот, с делами покончено». С довольным видом хлопнул ладонью по столу спинпротектор. «Можно, как говорится, и оттянуться». «Что бы нам этакое учудить нынче вечерком, а? Чипизубов?» На лице референта появилось несвойственное ему обычно озабоченное выражение. «Я могу задать вам личный вопрос, господин спин-протектор?» «Насколько личный?» – насторожился спин-протектор. «Он не касается вашей семейной жизни». «А, ну тогда давай». Спин-протектор терпеть не мог вопросов о семье. Кто бы их не задавал, послы из дружественных стран или журналисты из недружественных. Последние были особенно бесцеремонны, и пользуясь всяким случаем донимали спин-протектора вопросами о родственниках, близких и друзьях, как будто государственного мужа спросить больше не о чём. Спин-протектор буквально в бешенство приходил, когда его начинали доставать подобными вопросами. Один раз во время пресс-конференции он даже кинул тяжёлую керамическую пепельницу во французскую журналистку которая настойчиво пыталась выяснить, кто сейчас является женой спин-протектора и сколько у них детей. И попал точно в лоб. Кровище было море. Журналистки наложили 11 швов, а потом еще пришлось пластическую операцию делать, чтобы убрать с лба уродливый шрам. Скандал одним словом, причем международный. Но ничего, утряслось. Спин-протектору все с рук сходит, как будто та самая старуха, что, по слухам, три верные карты назвать могла, советы ему нашептывала. «Быть может, я ошибаюсь, господин спин-протектор, но мне кажется, что вы совершенно не расстроены провалом операции по захвату альтеров». Спин-протектор сурово сдвинул брови к переносице. «А в чем вопрос? Мне это только кажется, или же вы на самом деле?» «Врачи советуют не волноваться из-за пустяков, чипезубов», – растянул тонкие губы в лягушачьей улыбке спин-протектор. «Вот я и следую их советам». «Ну, разбежались эти альтеры. И что с того?» «Деваться им все равно некуда. В конце концов, мы все равно всех их переловим». Спин-протектор достал из стоящей на столе коробки огромную сигару, снял с нее целлофановую обертку, зубами откусил конец и сплюнул на пол. Тем не менее, я весьма предусмотрительно поступил, послав в 45-й пансионат специалистов по безопасности. Он щелкнул зажигалкой, тщательно раскурил сигару, набрал дым в рот и выпустил его через губы тонкой струйкой. Никто не смеет диктовать условия, а ему, видите ли, ключ от архивов подавай. Спин-протектор натужно рассмеялся и замахал зажатой в пальцах сигарой. «Ничего не выйдет!» Мы произвели обмен, но по моей схеме. Я ему ключ, он мне координаты поселка. После этого он мне больше не нужен. И я отправляю к нему консультантов по безопасности. Кстати, они уже вернулись? Да, господин спин протектор. Сказав это, Чипизубов раскрыл папку и даже чуть приподнял, будто хотел за нею спрятаться. Значит, у нас есть целый пансионат, куда можно закидать новых альтеров. «Боюсь, это не так, господин спин-протектор». Рука спин-протектора замерла, не донеся сигару до рта. «Что значит «не так»?» «Пансионат номер 45 по-прежнему занят». «Кем?» «Все теми же жильцами». С задумчивым видом спин-протектор пососал кончик сигары. «То есть Альтер жив?» «Да, господин спин-протектор». «Но ты сказал, что консультанты по безопасности вернулись». «Да, господин спин-протектор!» «Выходит, они не выполнили задание?» «Они не смогли, господин спин-протектор!» Спин-протектор в недоумении пошлепал губами. «Я этого не понимаю», — сообщил он наконец. «Как они могли не выполнить задание?» «Они мертвы, господин спин-протектор!» «Но ты же сказал, что они вернулись!» С возмущением воскликнул спин-протектор. «Их привез шофер». на заднем сиденье. А вот это уже чёрт знает что. Спинпротектор с размаху воткнул сигару в пепельницу. Отправьте в пансионат новую группу. Уже отправили. И что? Они тоже вернулись на заднем сиденье? Вернулся только один человек. Пока он разбирался с охранниками, требуя, чтобы их пропустили на территорию пансионата, машину раздавило голы больда. Что? Лицо спин-протектора начало подергиваться. «Какая еще глыба!» «Огромная глыба льда упала с неба и раздавила машину в лепешку», — объяснил Чипизубов. Спин-протектор прижал ладони к щекам, пытаясь унять подергивание лицевых мышц. «Мне это не нравится, Чипизубов. Совсем не нравится». «Согласен с вами, господин спин-протектор», — чуть наклонил голову референт. «Ситуация...» Неприятное. Мы должны выкурить из пансионата этого альтера, стукнул кулаком по столу Спинпротектор. Я бы посоветовал вам не торопиться и не принимать скорополительных решений, господин Спинпротектор. Прости, я не ослышался? наклонил голову Спинпротектор. Ты хочешь дать мне совет? Я всё правильно понял? Чепез зубов понял, что если и не переступил черту дозволенного, то подошёл к ней недопустимо близко и внутренне содрогнулся, хотя внешне остался невозмутимым. Я всего лишь высказал своё мнение, господин Спинпротектор. А оно меня интересует? Спинпротектор ударил себя ладонями по груди и резко раскинул руки в стороны. А, чипезубов. Референт понял, что Спинпротектор пошёл в разнос. Такое с ним редко, но случалось. Это было очень опасное состояние. И даже Чепезубов не знал, что делать в таких ситуациях. "Думаю, что нет, господин Спинпротектор". Референт опустил взгляд на открытую папку, что держал в руках. "Пошёл вон, Чепезубов!" Спинпротектор вытянутой рукой указал на дверь. "Никто не смеет давать мне советы, когда я об этом не спрашиваю". Спинпротектор уже орал, плюясь слюной. Шея у него побогровела, а глаза налились кровью. Референт захлопнул папку, ещё ниже опустил голову и быстро-быстро засеменил в сторону двери. Спинпротектор прикрыл глаза веками, похожими на мокрую промакашку. Глубаков вздохнул, на несколько секунд задержал дыхание и медленно выпустил воздух из лёгких. "Воды", скомандовал он, открыв глаза. Прятавшийся за спинкой кресла гвардеец поставил перед ним на стол бокал с пузырящейся минералкой со льдом. Спинпротектор залпом осушил бокал, вытряхнул лед в рот, разжевал и проглотил. «Телефон!» – сказал он, протянув руку. В тот час же в руку ему легла телефонная трубка на длинном шнуре. «Подразделение Ф. Генерал Наутилен!» – произнес он в трубку. В трубке раздался только один короткий гудок. после чего бодрый голос отрапортовал. «Генерал Наутилен, преданный вам всей душой и сердцем, господин спин-протектор, готов выполнить любой ваш приказ!» Спин-протектор невольно усмехнулся. Наутилен был тот еще подхалим. Все готов сделать ради того, чтобы войти в первый круг вечности. Но следует отдать ему должное, служакой он был отменным. Если бы спин-протектор приказал ему пройти сквозь стену, Наутилен бился бы в стену лбом, пока не убился бы до насмерть или не оказался бы по другую сторону стены. Переводим проект Джокер в финальную стадию, произнёс в трубку спинпротектор. Не дожидайся ответа, он вернул трубку гвардейцу, откинулся на спинку кресла, сложил руки на груди и с чувством выполненного долга улыбнулся. Ну вот, теперь можно и оттянуться.